На работе наступило затишье. Лента для транспортера приехала. Больше закупать пока ничего не требовалось. Захар целыми днями создавал видимость работы и довозил мелочь, по каким-то причинам не привезенную ранее. Однажды он поинтересовался у коллег, не знают ли они, кто ворует вещи из мужской раздевалки. Рассказал историю, что встретил знакомого, который пожаловался, будто постоянно пропадает одежда. Якобы недавно у одного из рабочих пропала толстовка. Коллеги все как один сказали, что впервые услышали о ростве одежды. Один из поставщиков начал наглеть, завышать цены. От его услуг пришлось отказазаться. Почти моментально выяснилось, что он дальний родственник главного бухгалтера, которая пристраивала его на поставку лет 5 назад, когда в договорном отделе ещё не работал никто из нынешних сотрудников. Главный бухгалтер заявилась в кабинет и, как всегда, не стесняясь в хамских выражений, высказала Сергею Сергеевичу всё, что думает о его умственных способностях. Понятное дело, она потеряла прибыль. При этом большую, так как её родственник возил запчасти к дорогому оборудованию, да по завышенным ценам. Сергей Сергеевич спокойно выслушал от главного бухгалтера нелицеприятную и неконструктивную критику в свой адрес, а потом отправился к директору. О чём с ним говорил, можно лишь догадываться, но обратно вернулся довольный. Целыми днями, даже занимаясь другими делами, Захар ломал голову, кто мог быть убийцей и как ему удавалось проворачивать свои кровавые дела. То, что его версия с коридорным зеркалом окончательно несостоятельна, подтвердилось довольно быстро. Убили двойника, который буквально на днях разбил у себя в квартире вообще все зеркала, кроме того, что в ванной комнате. Теперь Захаров всматривался в каждое лицо в метро. Он продумал план до мелочей. В людном месте он не станет нападать на человека с ашрамом, а просто последует за ним, проследит, кто он, где работает и где живёт. Ведь ему мало просто найти убийцу. Надо сообщить двойникам, где его искать в их мирах. Конечно, разброс мог быть громадным. В других мирах этот человек мог быть даже президентом. Но если узнать его имя и фамилию, то круг поисков резко сужался. Каня пригласила в различные на ВДНХ, где намечались массовые гуляния и лазерное шоу с концертом нескольких известных исполнителей. Естественно, что Захар согласился. Он по-прежнему ломал голову, как бы ей сообщить о двойниках, а она делала вид, что начнём разговора не было. Вообще, не с двойниками начала прослеживаться паническая нотка. Обсуждался убийца, убийца и только убийца. Выдвигался вагон версии, кто он такой и как совершает свои кровавые дела. Убийства не прекращались, и это угнетало всех Захаров. Двойники, которые пропадали, все нашлись. Кто-то уезжал на море, кто-то попадал в больницу. У кого-то произошли форс-мажорные обстоятельства. Из всего этого напрашивается вывод, что убийца не просто очищает миры от Захаров, а делает это показательно. Появляется исключительно во время работы зеркала и действовал одним и тем же методом – перерезал горло. Кто-то даже выдвинул теорию, что убийцы вовсе не существует в физическом смысле, а убивает дух зеркала. Конечно, далеко-далеко не все вели себя как покорные овечки, ожидающие, когда придет мясник и зарежет их. Например, Наркоман на сеансе связи стал вооружаться небольшим, но крайне острым топориком. Мажоров завёлса вооружённой охраной, всегда находившейся с ним в одном помещении. Некоторые Захары усилили двери замками, другие теперь всегда носили с собой ножи, травматические пистолеты или газовые баллончики. А мент, служивший дознавателем в полиции, вообще сумел взвестись боевым пистолетом. Однако эти методы предосторожности не остановили убийство. Убийца словно знал момент, когда стоило дёрнуть дверь в ванной. По словам очевидцев, он врывался в тот момент, когда жертва отвлекалась или задумывалась. Действо при этом молниеносно, не проходило и секунды, как Захар очередного мира падал на пол с перерезанным горлом. Снова двойники стали пропадать с сеансов связи. Некоторые предварительно предупреждали, что попросту бояться за свою жизнь. и не хотят чувствовать себя свинёй. Переждут опасное время, а потом снова возобновят общение. Призывали и остальных так поступить. Большинство захаров не согласились с такой политикой. Если спрятать голову в песок, то опасность не исчезнет. Ты её попросту не будешь видеть. Затем пошёл слух, что не город бился от убийцы. Негром развалил двойника любителя солярия. Он и правда всегда выглядел так, будто 2 дня назад вернулся с солнечного курорта. Несколько дней эта новость распространялась по мирам, а потом пришло разочарование. Оказалось, что она выдумана. Негр договорился с одним из двойников, якобы тот всё видел. Вместе они начали распространять этот слух. Когда негра опрожил мент, то выяснилась правда. Негр оправдовал выдумку тем, что хотел поднять боевой дух остальных. А на следующий день убийца перерезал менту Горлова на глазах у мажора. Не помог даже пистолет, который так и остался серотливо лежать на стиральной машине.